Глава 10. Маркиз поспешно развернулся. Кукольно-прекрасный в его сверкающем серебром парике с безукоризненными трубочками буклей у висков, опускающихся до середины ушей. Лицо сильно напудрено, глаза подведены черным и синим, на щеках свекольно-яркий румянец, сам весь нарядный и настолько выставочный их, что хоть сейчас за витринное стекло. Расшитый золотом светло-фиолетовый жестокор, под ним веста и рубашка. Веста расстегнута до пупа, чтобы было видно во всей красе роскошнейшие жабо-рубашки, а еще и белоснежный шарф-платок на шее скрепленный булавкой с крупным изумрудом. Концы спускаются до середины груди. Белоснежные манжеты, вышитые золотом голуны от плеч и ниже. Короткие облегающие штанишки, заканчивающиеся под коленями. А дальше кружева, напоминающие края ночной сорочки. Хотя что это я? Здесь и мужчины облачаются в такие сорочки, ложась спать. Это я, дикарь, привык спать бесстыдно голым или на худой конец элегантно нагим, а то и вовсе культурно обнаженным. Он станцевал замысловатое приветствие, делая сложные па и в такт выписывая в воздухе замысловатые восьмерки шляпой на всех уровнях. Наконец замер в поклоне, выставив вперед ногу в белоснежном длинном чулке и в замшевой туфле. «Ваше Величество!» — сказал он с таким чувством, что даже голос дрогнул. — Вы приняли личное участие, чтобы спасти меня. Я в вечном долгу. Я отмахнулся. — Да бросьте, маркиз, такие пустяки. Вы вроде бы мой подданный. Я обязан заботиться о своих людях, где бы те ни находились. — Ох, ваше величество! «И обеспечивать им защиту», — договорил я, повышая голос. «Начиная с юридической и заканчивая силовыми вариантами, о которых умалчиваем. Но народ все равно о них знает или догадывается, чем и гордится». Жанна Антуанетта из глубокого преседа возразила горячо. «Нет, нет, вы сделали больше, чем просто император». Я сказал уже почти недовольно. «Езжайте, маркиз! Не вгоняйте меня в краску!» «Неловко, когда благодарят за пустяки!» Он поклонился и поспешно поднялся в экипаж. Слуги закрыли дверцу, Альбрехт дал сигнал кучеру. Тот тут же взмахнул кнутом над лошадиными задницами. Кони с готовностью начали разбег в сторону далеких ворот. Альбрехт поинтересовался. «Управлять имением?» «Да», — живо подтвердила Жанна Антуанетта. Без надзора слуги наглеют, а управитель еще больше. Если хоть полгода не появляться, я не представляю, что там начнется. Наверное, и дом рухнет. Келлеви окинул ее оценивающим взглядом. Жанна Антуанетта, как и все женщины дворца, смотрится ярко и благоухающе, словно сказочная бабочка, слетевшая с небес. А глядя на ее милое лицо и счастливую улыбку, «Сам начинаешь улыбаться, как дурак, без всякой видимой причины». Альбрехт покосился на графа и сказал моим голосом. «Да, Маркиза, теперь за работу. Во славу империи и растущего подъема сельского хозяйства». «Я всегда готова», — ответила Маркиза и посмотрела на меня тем особым женским взглядом, который говорит о предельной готовности отдать жертвенно его величеству все». Что имеет женщина, кроме жизни, вещей и денег? Как будет угодно императору. Сегодня отдыхайте, обронил я, а потом да. Принц Гуммерсберг сказал верно всем за работу. Ломать камни, скорее всего, мы вас не пошлем, но без работы не оставим. В моей империи все имеют право на свободный и радостный труд во имя, чтобы в поте лица как велел Господь. Альбрехт повернулся и посмотрел на закатное небо. Ваше Величество, я вздохнул. Вы правы, пора. Жанна, доброй ночи. На обратном пути попадается все больше женщин, на этот раз все в постельных тонах. От лент в высоких прическах до кончиков туфлей. К вечеру принято переодеваться, как и к обеду. Мужчины держатся позади, скромные и молчаливы, выставив впереди жен, дочерей и племянниц. Мы прошли, убыстряя шаг, у главного здания ждет лорд-канцлер. За ним скромно держится один из его помощников, долговязый и нескладный. Я обратил внимание на длинные кружевные манжеты до кончиков пальцев. Не представляю, как с такими можно работать. Это же заметил и Келлеве, буркнул. «Этот точно не работает. Зато, наверное, за вином быстрее всех бегает». Лорд-канцлер выступил вперед и поклонился. «Ваше Величество, вы велели...» «Сэр Джулиан, — сказал я как можно более веско, — мне предстоит отлучиться на сутки, а то и больше. Из дворца. Постарайтесь не устроить переворот, мятеж, а тем более фронду». «И не подожгите тут все. И посторонних баб не водите. Своих девать некуда». Он отшатнулся шокированный. «Ваше Величество, а как же двор без императора?» «Мир неспокоен, сэр Джулиан», — напомнил я. «Правители в пещерах ждут конца света, а брошенные на верную гибель подданные грабят и захватывают троны». Я отправлюсь с инспекцией на дальние рубежи ради мира и спокойствия империи. Или вы против мира и спокойствия? Он даже отступил от такого страшного для государственного деятеля обвинения. Ваше величество. А что, сказал я. Мир и спокойствие это стабильность, но грабежи и всеобщая смута дают соблазнительные перспективы, что-то ухватить для дома, семьи и нашей настолько блистательной империи, что глаз режет. «Ваше Величество!» — запротестовал он. «Как только великие маги выйдут из убежищ, все смутьяны будут наказаны!» «На что вы намекаете?» — сказал я, подчеркнуто зловещим голосом. «Сэр Джулиан, с великими магами надеюсь договориться!» Он поклонился, ответил, пряча от меня глаза. — Да, ваше величество. Э, — Как скажете, ваше величество? Я проследил, как отступает, пятясь до самых ступеней, голову так и не поднял. Уже знает, император не совсем дурак, хоть и северный варвар. По глазам поймет, насколько он не верит, что с великими магами удастся договориться вообще. А уж мне и подавно. Альбрехт сказал хмуро. — Пора. Я хотел было свистнуть Арбогастру, услышит на любом расстоянии и прибежит, распугивая народ. Но на меня и сейчас смотрят сотни пар глаз. Вон подходят торопливо и снимают шляпы, а женщины хватаются за юбки, чтобы грациозно присесть и не наступить на подол. Альбрехт кому-то махнул в свойственной ему аристократической манере. Слуги вдали ринулись в сторону конюшни. «Может...» сказал он без всякой надежды. Все-таки с отрядом. Мы прижаты к стене, ответил я. Каждая минута на счету. Да, это понятно. Только посмотрю, объяснил я. А то такую хрень несут эти разведчики, он сказал злым голосом. Точно в то зачарованное место не полезете. Точно, заверил я, не моргнув глазом. Я уже император. Пусть лазят другие, а я буду указывать, кому, куда лезть и какие песни петь во славу моего великого величества. Не волнуйтесь, сэр Арбрехт, я наглею быстро. — Да, это мы все заметили, — буркнул он. — Ладно, если через сутки не вернетесь, поведу туда армию. — Через двое, — сказал я, — а лучше трое. Никто не знает, что там. Только чувствую, как и вы, что раз началось там, то и разгадка может быть в том же месте. Или в другом. Послышался дробный и красивый цокот копыт. Двое конюхов, держа с обеих сторон подусцы Арбагастра, бегут в нашу сторону. Лица испуганно счастливые. Ваше Величество, извольте. Арбагастр, сверкая блестящей черной кожей, горделиво тряхнул роскошнейшей гривой. И, наклонив голову, уткнулся лбом мне в грудь. Я взялся обеими руками за его щеки и звучно поцеловал между глаз. «Я люблю тебя, мой боевой друг!» Сбоку мощно пихнуло огромное и такое же горячее черное тело. Бобик требовательно подставил и свою голову. «А как тебя люблю!» — заверил я. «Толстый мой жрун! Сейчас подрастрясем твой висцеральный!» «Под растрясем! Да и бока у тебя, как у баронессы Рейдгрейв, только задница у нее пока шире». Он посмотрел на меня с мимолетной обидой, но тут же весело взбрыкнул и сделал вокруг нас стремительный круг. Его вожак стаи изволит шутить. По голосу понятно, а слова могут быть разные. «Не рискуйте», — сказал Альбрехт снова. «Время героизма осталось по ту сторону океана» наша родина возразил я на подошвах наших сапог где мы там и наши идеалы правда на вас уже местные туфли а шляпа так вообще всем шляпам королева а то и вовсе императрица он смолчал шуточки императора бывают обидными поди разберись с ходу я поднялся в седло трое суток напомнил я строго Трое суток, никаких поисков. Все верно, бешеной собаке сто верст не крюк. Сперва на багере, а оставшиеся 300 миль на Арбагастере с бегущим впереди бобиком. Я с пространственной ориентацией не очень. Не представляю, как эти дуры птицы осенью улетают за моря океаны, а потом после зимы возвращаются в те же гнезда. Зато для таких продвинутых эволюции существуют карты. Я дал понюхать Бобику и велел искать село, что расположено вот тут. Видишь? Прямо у самого леса. Дураки набитые. Лесные кабаны придут ночью копаться в огородах. Еще сборе просмотрел то немногое, что узнал о княжестве Цианенское, на землях которого и существует самых древних времен проклятое болото. А когда несся от причальной пирамиды через владение еще двух самостоятельных князей и одно баронство, узнал ближе к концу пути от встречных крестьян, что князь Калазерт добр и милостив. Особо не притесняет, хотя в своем лесу охотиться не разрешает, но позволяет собирать грибы и ягоды, а также заготавливать сушняк на зиму. Еще ближе к его дворцу наткнулся на углежогов на окраине леса. Эти, боязливо косясь на огромного адского пса и на арбогастра, чьи глаза горят таким же багровым пламенем, торопливо поведали, что да, вон в той стороне с месяц тому полыхало жуткое пламя. Лес горел, оттуда доносился даже грохот. Но потом все отдалилось, лес там выгорел дотла, и теперь там каменная площадка такая ровная и красивая, как будто ее готовили для короля. «Благодарю», — сказал я и бросил им серебряную монету. «С какой стороны лес начал гореть?» «Вон оттуда, господин». Зайчик рванулся в ту сторону, уловив по движению моих ног, куда нужно. Бобик обиженно взвизгнул и ринулся догонять, а потом понесся впереди через лес, пугая лесных жителей. К местному князю я заезжать не стал, слишком велика честь принимать самого императора. А еще неизвестно, что у него за жена, вдруг старая, а дочери уродины. Да и вообще, нужно поменьше отвлекаться на формальности приема у местных правителей. Пусть даже это и льстит мелкому самолюбию.